Глава 11. Суета-сует. Всю ночь после ухода Григория проплакала в подушку. Смогла забыться тревожным сном лишь под утро. Проснувшись через пару часов и разглядывая в зеркале свою поникшую физиономию, твёрдо решила: будет, по-моему. Не хочу я быть ведьмой. Не хочу всяких декарей честных и вампиров не хочу. Приняла контрастный душ, сварила кофе, Достала из сумки новенький ежедневник и... Просидела с час над чистыми страницами, так и не написав ни строчки. Сварила новый кофе. На кухню заглянули Фира с Лютиком. Оба выглядели помятыми и взъерошенными. Накормила их и выпроводила. Села вновь за ежедневник. Сосредоточилась. На работу мне только 10 января, да и то решила заявление на увольнение по электронке послать. «Так». Вот и первая запись. Написать заявление. А вещи? Да нет там ничего важного для меня. Не хочу видеть Олега. Пусть со своей секретаршей дальше развлекается. Вторая запись. Олег. Перечёркнуто двумя красными чертами. С похищением Маши пусть Григорий разбирается. Я тут точно не помощник. Я не великая воительница с вампирами, я простая девушка. Третья запись. Григорий спасёт Машу. Ох. Тяжело идет планирование. Неловко развернулась, чашка с кофе упала на пол и в дребезги разбилась. «К счастью», — подумала я и отправилась за тряпкой. Вернулась на кухню, с минуту озиралась по сторонам, подошла к тому месту, где должны были остаться осколки, но их не было. На столе возле ежедневника стояла абсолютно целая чашка, и, мало того, с горячим кофе. Села на стул. За спиной послышался легкий шорох — тряпка выпала из рук, волосы, казалось, зашевелились на затылке. Я очень медленно поворачивала голову. Никого. Кто здесь? Голос дрожал. Я не была уверена, что хотела бы, чтобы мне ответили. Минуту просидела в напряжённой тишине, накрутила себя до такой степени, что раздайся хоть один маломальский звук, сердце бы остановилось от страха. Прямо на моих глазах кружка с кофе поднялась в воздух. Плавно переместилась через стол и опустилась возле меня. Стояла оглушительная тишина, слышала лишь собственное хриплое дыхание. "Спасибо", выдала я и побежала искать Фиру. Кошку нашла на её любимом месте напротив камина. Как ни странно, она не спала. "Фира", шёпотом прокричала я. "Там кружка с кофе по воздуху летает". "Крошки", не летают. Невозмутимо ответила пушистая красавица. "Летают", убеждала я кошку. "Я сама видела. Хозяин дома с тобой подружиться хочет. Ты здесь уже второй день, а до сих пор его не призывала. Я здесь всё детство провела и ни разу его не призывала, и кружки не летали ни разу". "Уверена?" недоверчиво спросила Фира и немного погодя добавила: "Но ну, так ты и дар в детстве не приняла". После последних слов кошки словно что-то щёлкнуло в голове, и я перестала допытывать Фиру и поднялась в свою комнату. Сколько времени я здесь провела в детстве? Оглядывала стены, но на них до сих пор были расклеены мои фотографии и грамоты, заглянула в нижний ящик комода и достала свой толстый детский альбом. Пролистывала страницу за страницей, не до конца сама понимая, что ищу. Вот, нашла. На старенькой потрёпанной фотографии стояла я в костюме ведьмы с острой чёрной шляпой на голове, а рядом со мной корчил рожицу светловолосый мальчишка. Я вспомнила этот день, и как могла забыть? Мне 10 лет, и я иду на первую в своей жизни костюмированную вечеринку в честь Хэллоуина. Светловолосого мальчишку звали Владом, и он очень-очень мне нравился. И именно он довёл меня в тот день до слёз. Остальные девочки пришли в разных нарядах: кто в костюме ангела, кто-то в образе феи, кто-то просто в красивом платье, и только я вся в чёрном, ведьма, с метлой в руках. Влад, а за ним и все мальчишки следом, тыкали в меня пальцем и смеялись. После той вечеринки я сделала выводы и создала правила, которым следую и по сей день: тщательно продумывать свой образ и не выделяться. Позвали на свадьбу и сказали, будет в ковбойском стиле. Максимум шляпа и большой пакет, чтобы туда её положить, в случае, если это будет единственная ковбойская вещь на сотню гостей. Корпоратив в свободном стиле, максимум помада поярче. После того дня я возненавидела Владика и всех ведьм вместе с ним. Помню, как вся раздосадованная пришла к бабушке и в сердцах сказала, что это она во всём виновата и что никогда больше не буду слушать её сказки. А она рассказывала много сказочных историй. Как-то вдруг стало сейчас всё вспоминать. Вспоминать, как мне нравилось в детстве залезть под толстый плед с чашкой горячего шоколада и слушать бабушкины рассказы. Вспоминать, как была в восторге от книги Маленькая ведьма и как мне хотелось тоже обладать такими силами. Вспоминать, как делилась с бабушкой своими тайными желаниями и как она смеялась в ответ и ласково отвечала, что всё будет. Как же я забыла обо всём. А может, кто-то заставил меня забыть? Неужели сказанные в сердцах слова из уст десятилетнего ребёнка послужили причиной того, что я не приняла свой дар? А вот когда выкрикнула их в новогоднюю ночь, что случилось? Неужели это так просто: хочу приму, хочу откажусь? Хотя нет. Со слов Григория выходило, что теперь уже не откажусь. Весь вечер и последующий день провела в какой-то суете. Я то вдруг вспоминала о чём-то незначительном, но почему-то трогающем сердце сейчас. Например, о том, как бабушка подарила мне первый девчачий дневник. То вдруг натыкалась в доме на какую-то вещь и вспоминала историю, связанную с ней. То внезапно меня охватывало беспричинное беспокойство. Я принималась ходить из комнаты в комнату, что-то искать, но не находила. То накатывала апатия, и я просто лежала и смотрела очередной сериал по телевизору. Суета-суеп Много действий, а результата нет. Шестое января, утро. «Я такая же, как ты!» пропела во весь голос. «Ты!» обернулась, на меня смотрели две пары удивлённых глаз. Сделала лёгкое па и положила в миски еду. «Такой же, как я!» «Ве!» начала была Фира. «Тсс!» приложила палец к мордочке кошки. «И как мы с вами договорились?» Вы двое безмолвные животные. Фира хотела было возмутиться, «С -с, вы оба мои самые любимые, самые лучшие в мире, не говорящие питомцы, польстила я им. Хорошо, выдохнула кошка и, отбежав на пару метров за троторила: Только не пой, пожалуйста. Подумаешь, могу и не петь. Я подошла к музыкальному центру, врубила музыку на полную громкость и, подтанцовывая, начала мыть посуду. Настроение было прекрасным. Всё будет так. Оглянулась, мои питомцы уже покинули кухню, и я пропела до конца: как я хочу. 2 дня прошли в суете, но эта суета позволила мне взглянуть на всё произошедшее со стороны. Я стала чувствовать себя спокойно и почти убедила себя, что всё произошедшее просто игра больного воображения. Но какая из меня ведьма? Я простая девушка, простая, повторила вслух и оглядела сияющую чистотой кухню. Взгляд остановился на холодильнике, сразу вспомнилось, как мужчина легко отодвинул его, защитник. Я хмыкнула и подошла к системе видеонаблюдения. Серый Фольксваген стоял возле ворот. Ну и пусть сидит в своей машине, если ему заняться больше нечем. А вот мне точно есть чем заняться. Я достала из сумки новенькую книжку, купила её с полгода назад, но до сих пор не было времени прочитать. Работа, личная жизнь, сейчас всё полетело в пропасть, а книжка осталась. Улеглась на диван, сразу же под бочок подкатился Лютик. «Хочешь вслух почитаю?» — поинтересовалась у пёсика. Но малыш уже сладко посапывал. После метаморфозы, произошедшей с ним два дня назад, когда он из маленького щеночка превратился в огромного добермана и обратно, Лютик много спал, изредка просыпаясь, чтобы поесть. «Как эфира». Я оглянулась на кошку, та свернулась на пушистом ковре напротив камина. «Все хорошо, все спокойно». Открыла первую страницу и сразу зазвонил телефон. «Григорий». «Не-а», — отключила мобильник и попыталась сосредоточиться на чтении. Вновь раздался звонок. «Посмотрела на экран бабушка. Странно, я же отключила его». «Верочка?» — послышался родной голос. В трубке сильно зашипела. «Алло?» Но в ответ лишь потрескивание. Попыталась дозвониться бабушке сама, но она оказалась недоступна. Пожала плечами, вновь открыла первую страницу. Мобильник вновь ожил. «Григорий, да что ж такое?» С силой надавила на кнопку, и кран потух. Смотрела на него с минуту, удостоверилась, что он точно выключен. Положила его под подушку. не успела я улечься поудобнее, снова раздался звонок. Григорий. Это уже начинало действовать на нервы. Ну почему нельзя оставить меня в покое? Разозлившись, взяла мобильник, прошла на кухню и засунула его в дальний ящик. Хочу сегодня отдохнуть. Я так точно с ума сойду. Ведь мы вампиры, защитники, не хочу видеть никого, ничего не хочу о них знать. Вернулась, щенок разлёгся поперёк дивана. Вздохнула и присела в уголочек, открыла книжку. Раздался звонок телефона из-под подушки. Встала, подняла подушку, мой телефон играл незатейливую мелодию. Да я же только что засунула его в дальний шкаф на кухне. Алло? Вера. От голоса мужчины невольная дрожь прошла по телу. Будь готова, скоро к тебе пожалоют гости. Кто? В ответ тишина. Посмотрела на экран. Григорий скинул звонок. Настроение читать пропало. До вечера слонялась по дому, пыталась сделать то одно, то другое, но всё падало из рук. Даже любимая музыка не помогала. Что за гости, хорошие и плохие, ни Григорий, ни бабушка не отвечали на мои звонки. В 11:00 вечера решила, что пора ложиться спать, но так и не смогла уснуть, ворочилась. Разные мысли не давали покоя. Днём всё кажется не таким страшным, а вот ночью. Днём можно смотреть ужастики с друзьями и смеяться, но наступит ночь, и с приходом темноты обнажатся все скрытые страхи. Всё, что днём отступает, пугливо прячется в уголках сознания, всё выплёскивается на беззащитный мозг человека ночью. И каждый шорох, любой незначительный звук, в течение дня, на который не обращаешь внимания, ночью приобретает совсем иной смысл. Ровно в полночь раздался звонок в дверь.